из книги стихотворения и шахматные задачи Дождь пролетел к свободе Герб люблю я гору Лилит снег неоконченный черновик Око какое сделал я дурное дело Серого Севера